Обнявся слезами на глазах Мартина, Марион тайком шепнула ему о том, как любит она его и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, и Мартин по ее слезам и поцелуем понял, что она просит простить ее за то, что когда-то пеняла на него и убеждала поступить на службу. «Он расшвырял все свои деньги, это несомненно», — сказал вечером жене Герман фон Шмидт. «Он прямо с ума сошел, когда я заговорил о процентах. Знаешь, что он мне сказал? К черту капитал! А когда я заговорил, снова он объявил, что расквасит твою немецкую башку. Он так и сказал — немецкую башку! Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное, он здорово выручил меня». Приглашения обеда не прекращались, и чем больше их было, тем сильнее изумлялся Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых он много слышал о которых читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочтя в «Трансконтинентале» колокольный звон и перри и жемчуг в шершне, они сразу поняли, что появился великий писатель, «Боже мой!» — думал Мартин. «А я тогда голодал и ходил оборванцем. Почему они меня тогда не пригласили обедать, а? Тогда это было бы как раз своевременно. Работа была сделана именно тогда. Если вы теперь кормите меня за сделанную раньше работу, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь не в колокольном звоне... ни в пережмчуге я не изменил ни одного слова нет вы меня угощаете вовсе не за мою работу а потому что меня угощают все и потому что угощать меня считается признаком хорошего тона вы меня угощаете потому что вы грубые животные частиц толпы потому что в мозгу толпы все мысли сейчас сводятся к одной угостить обедом мартина идена что вам до самого мартина идена И до его работы печально спрашивал он себя и вставал, чтобы блестяще ответить на блестящий тост. И так было везде. Где бы он ни был, в клубах, на литературных вечерах, всюду ему говорили, что когда появились в печать колокольный звон и перь и жемчуг, всем сразу стало ясно, что появился великий писатель, И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос. «Почему вы меня тогда не накормили?» Работа моя была сделана тогда. колокольные звон перь и перья жемчуг не изменились ни на йоту. Они были тогда уже так же хороши и так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы не угощали меня и не за эти, и не за другие мои произведения. вы меня угощаете теперь, потому что это так принято, потому что теперь все помешаны на мысли кормить Мартина Идена. И часто среди блестящего общества перед ним внезапно вырастал молодой хулиган, в куртке и лихо заломленной фуражке. Это случилось однажды в Окленде, на большом литературном утре. Встав со стула и входя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в анфиладе отворенных дверей, молодого хулигана все в той же куртке и все в той же фуражке. Пятьсот разодетых женщин сразу оглянулись, чтобы посмотреть, что такое увидел вдруг Мартин Иден — но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин все смотрел и удивлялся, почему молодой бродяга не снимает фуражки, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, подумав о том, чем он был раньше и чем стал теперь. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. 500 элегантных женщин зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатке ручками. Они хотели поощрить знаменитого человека, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин изгнал призрак из своей головы и начал говорить. «Директор школы...» Почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина прогнали из школы за буйство и драки. — Я читал ваш колокольный звон, — сказал он, еще когда он в первый раз был напечатан. — Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я и тогда, прочтя, сказал, — прекрасно! «Да. А вы тогда встретились со мной раз-два на улице и даже не узнали меня», чуть — чуть-чуть не сказал Мартин. «Оба раза я голодный бежал закладывать свои вещи. Вы меня не узнавали. А работа была уже сделана. Почему же вы теперь-то меня признали?» «Я на днях сказал жене, что было бы очень хорошо, если бы вы зашли к нам пообедать», — продолжал директор И она очень просила меня пригласить вас. Да, очень, очень просила. «Обедать!» — внезапно гаркнул Мартин во все горло. «Да, да, да, обедать!» — забормотал тот растерянно. «Запросто. Со старым учителем, ах вы флоутеткой!» Он робко похлопал Мартина по плечу и пошел, стараясь иметь вид веселый и независимый. Мартин, сделав несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику. — Черт знает что, — пробормотал он. — Я, кажется... кажется, я здорово-таки напугал его. —